Я посмотрел сперва невооружённым глазом, а потом, сощурившись, и через кулак. Это был портрет. Я сразу догадался чей. Петькиного приятеля Хейфица, который как раз в эту минуту открыл глаза, потревоженные перемещением света, и сразу опять заснул, вздохнув и закрыв лицо рукой. Это был чудный портрет. Задумчивые детские глаза и решительный лоб с прямыми сросшимися бровями. «Тушь?» «Да, почти вода», — грустно отвечал Петька. Портрет был сделан слабой тушью, но с каким чувством контраста между черным и белым? Как свободно? «Да», — сказал я с невольным уважением. «Ну-ка, покажи еще что-нибудь». «Все остальные картины. Это была моя сестра Саня. Саня в лодке и Саня у плиты». Саня в украинском костюме, и Саня как бабушка в своем желтом меховом тулупе. Я невольно вспомнил, как Саня смутилась, когда я спросил, нет ли у нее Петькиной карточки, и как быстро принесла ее. Точно вышла за дверь и вынула карточку из кармана. «Ну что ж, подходящая, как говорит судья. Недаром Саня тоже собирается в Академию художеств». «Нужно отдать Петьке справедливость. Он не старался сделать Саню лучше, чем она была на самом деле. Но он был склонен подчеркивать в ее лице монгольские черты. Узковатый разрез глаз, широкие скулы и взгляд какой-то восточный, татарский. Быть может, поэтому на некоторых полотнах она была так необыкновенно похожа на мать. Некоторые Сани были нарисованы хуже, чем Хейфиц. Но Сани у плиты снова здорово. Особенно плита. Всё так и кипело в горшках. Белые маленькие катышки катились, кипели. — Ну, брат, ничего не поделаешь. — А что? — Талант. Петька вздохнул. — Ну что, художник, скажу тебе откровенно, что я рисовать даже не люблю. Раньше любил, а теперь совершенно нет. — Балда, да ведь это же редчайшая вещь. — Да почему редчайшая? с досадой возразил петька ты вот хочешь быть летчиком тебе это интересно а мне рисовать не интересно тише разбудешь а разбудешь его сердито глядя на рабфаковца сказал петька ты с ним советовался он говорит что я больной я засмеялся а ведь были же такие случаи сказал петька например чехов доктор и писатель были «И я бы на твоём месте знаешь, что сделал?» «Ну?» «Пошёл бы в лётчики и полетал лет двадцать, а потом стал рисовать». «Разучишься, забудешь». Я просидел у Пети до позднего вечера, и Хефец так и не проснулся. Мы пробовали разбудить его, но он только засмеялся во сне, как ребёнок, и перевернулся на другой бок».